Глава вторая. Сборы. А ведь ждал нечто подобное. Максим понял это со всей определенностью. С самого начала было ясно, что Федор что-то недоговаривает, что-то скрывает. Да и закидывал он удочки насчет живой воды. Но Максим рассудил, что от недостатка знаний и лишней любознательности. Он смотрел на парня и не понимал, что ответить. Хотелось одновременно потрясти его, И в то же время Максим знал, что смысла отговаривать нет, да и доказывать, что живой воды не существует тоже. «Почему?» — коротко спросил он. «Алена в коме», — ответил Федор. «Мертвая вода не помогает. Я обещал Николаю Степановичу...» Его голос дрогнул. «Что найду живую воду и спасу Алену». так «Да где ее искать-то, Феденька?» Оля смотрела на Федора с нескрываемым сочувствием. — Если бы она была, вы можете не знать, — твердо сказал Федор. — Вы, Заручевские, и к мертвой воде без ходаков дойти не можете. Значит, он тоже это заметил. Максим сделал засечку на памяти. Полкан хмыкнул. — Тут другое. — Да, — согласился Федор, — никто ее и не искал. — С чего ты взял? — Максим решил внести ясность. «Искали и не нашли. Знаешь, сколько ходаков не вернулось, когда в вглубь Заручья утопали?» «Знаю. Читал на сайте про пропавших», — возразил Федор. «Но там не говорилось, что они ушли за живой водой». «Зачем же еще?» — не согласился Максим. «Ты не первый романтик». «Может, чудеса какие искали? Тут их полно», — уперся Федор. «Иначе бы давно живую воду нашли». «А может, Заручья не хочет, чтобы ее нашли?» жестко отрезал Максим. «Самым умным себя считаешь?» «Не считаю», — Федор насупился. «Только не надо меня отговаривать. Я решил». «И не собираюсь», — раздраженно бросил Максим. «Я тебе не отец», — произнес. И нечаянная мысль обожгла. А ведь мог быть у него сын, ровесник Федора. Если бы Лиза осталась жива, они бы поженились, все к тому и шло. А теперь Фёдор в воплощении несбывшегося уверенно прёт навстречу смерти. Сколько их ушло в заручье и не вернулось. Ведь одно время агитировали среди ходоков, что ещё немного и откроют живую воду. Люди пошли за мечтой ради светлого будущего для всех и пропали. А Фёдору ничего не докажешь. Не он терял друзей, не он предал любимую. Не сказать, что у Фёдора всё шло гладко — но шансов было больше, чем когда-то у Максима. «А ведь я его потеряю», — осознал Максим, и от этого сделалось горько, будто в рот спящему запихнули одуванчик. Словно Федор и в самом деле был его новообретенным ребенком, и теперь Максим в полной мере ощутил муки отцовства, когда пришла пора отпустить собственное чадо в мир полной опасности. «Может, завтра с утра поговорите?» — вмешался полкан. «Надо к ночлегу готовиться». «Нечего тут обсуждать», — отрезал Максим. «Если Федор желает, пусть идет. Никто его уговаривать не собирается. Только это верная смерть». «Это мне решать», — Федор вскинул голову. «Жизнь-то моя». Максим тяжело посмотрел на него. «Как всегда, родители мучаются, растят, воспитывают». а потом оказываются в ситуации, когда им бросают в лицо подобные слова, разрывая невидимую связь. «А почему надо обязательно умереть, чтобы что-то доказать?» — спросил Максим. «Алена бы на это согласилась?» Ему хотелось произнести, что, может, Алена и умерла уже, не дождавшись Федора, его жертва никому не нужна, но промолчал. Позднее пожалеет, что пощадил Федора. Возможно, это спасло бы парня. Только убить надежду бывает страшнее, чем тело. Лицо Федора дрогнуло, и он ответил «Это нечестно». Максиму было что сказать по поводу нечестности, но сдержался, лишь зубы скрипнули. Оля смотрела на них, закусив нижнюю губу, и ее брови были жалобно заломлены. «Как хочешь, лично я спать, а завтра возвращаюсь». Максим отправился рвать папоротник на подстилку. Фёдор некоторое время спустя последовал его примеру. Фёдор испытывал злость и обиду. Всё же он рассчитывал на понимание, что Максимус, конечно, не одобрит, но и отговаривать не станет. В конце концов, это жизнь Фёдора, и родители его в заручье отпустили, так что Максимус не должен давить. И всё же Фёдор мысленно перебирал слова напарника — не в силах думать о чем-то ином. Да, Алена бы не одобрила. Она бы не согласилась, чтобы Федор рискнул жизнью ради нее. Да и он не хотел, чтобы Алена подвергала себе опасности из-за него. Если бы с ней что произошло, в таком случае как бы он смог жить дальше? Максимус прав, но все равно не вправе задавать подобные вопросы. Федор сам разберется. Дурная энергия переполняла. Хотелось вскочить и пойти, куда глаза глядят, пока он не выдохнется. Топать и топать, покуда ноги не подкосятся, и Федор не рухнет на землю, а иначе взорвется от чувств, которые бьют ключом. Но Федор продолжал лежать. Хватит. Нагулялся уже в одиночестве по заручью. Нужно, если не о себе, то хотя бы о других подумать. Федор несколько раз глубоко вдохнул, чтобы успокоиться. «Нет в этой ситуации ни правых, ни виноватых», — понял он. «Можно остаться в стороне и считать, что так и должно быть, ведь Фёдор не бог. А можно постараться прыгнуть выше головы и ждать, окажется ли прыжок полётом или падением в бездну». Для себя Фёдор всё решил, и Максимус его не переубедит. С этими мыслями Фёдор и уснул. Снилась Алёна. Но это была не она, Фёдор об этом знал. Мавка лишь притворялась Алёной, причём не особо старательно. «А ты рисковый!» — она облизала губы, пристально глядя на Фёдора. «Лучше бы я убила тебя». «А почему не убила?» — спросил он неотрывно, смотря, как меняется её тень. «Становится объёмнее, точно обретая жизнь». «Пожалела?» — хмыкнула Мавка. Уголок её рта дёрнулся вниз. «А зря». «Все равно умрешь». Цвет ее русых волос сменился на белый, кожа тоже посветлела. «Не умру», — упрямо заявил Федор. Внешне это уже была не Алена, а другая девушка, со светло-серыми глазами. Ее красота была бы холодной, если бы не уши. Те немного оттопыривались, придавая незнакомке беззащитный вид. «Умрешь». не согласилась она. Там все умирают или не умирают, но это еще хуже. Федор открыл глаза. Наступило утро. Рядом Максимус собирал рюкзак. Семаргл носился по траве с тихим тявканьем, зависая время от времени в воздухе. «А я с тобой, Феденька, пойду», к нему направилась Оля. «Чего тебе одному по лесу шастать? Скучно, да и страшно одному-то». «Оля, не выдумывай!» — одернул ее полкан. «Да и Феде туда идти не стоит!» «Я не выдумываю!» — Оля мотнула головой. «Ты, полканушка, возвращайся, а мне все равно делать нечего!» «Гулять!» — оживился Семаргл и запрыгал вокруг Федора. «Я с вами!» Максимус молчал, лишь смотрел на Федора выразительно, мол, из-за тебя и другие пропадут. «Да не надо со мной идти!» — взвился Федор. «Что я, маленький? Без нянек обойдусь!» «Да нет, конечно!» — тут же согласилась Оля. «Ты один пойдешь, а я просто за тобой, чтобы ты меня не видел!» Почему-то ее фраза напомнила, как мама укороткой провожала его до школы, чтобы не заметил. Федор в девять лет считал себя почти взрослым и стеснялся опеки. Мальчишки засмеют. Мама следовала поодаль, благо Федор головой не крутил, а целенаправленно шагал на учебу. Федор об этом узнал лишь недавно. «Не надо за мной ходить», — по слогам произнес Федор. «А что ты раскомандовался?» Правая бровь полкана поползла вверх. «Вообще-то мы соли здесь живем. Куда хотим, туда и идем». Федор растерялся. «Что, и полкан собирается искать живую воду? А тот, как ни в чем не бывало, продолжил. «Завтракай, до да пошли!» Максимус, конечно, уже сварил гречку. Фёдор снова испытал чувство неловкости. Не о таком попутчике Максимус мечтал. От Фёдора одни неприятности, а пользы по минимуму. «Прости, но я буду искать живую воду», — сказал Фёдор. Максимус пожал плечами, не желая отвечать. «Я всё понимаю, Фёдора будто кто толкал под руку, но не могу отказаться, это предательство». Ему показалось, что Максимус дёрнулся. «Будто я согласился, что Алёна умрёт», — продолжал Фёдор. «Я так не могу». «Правильно, Феденька», — Оля умильно сложила руки. «А мы с полканушкой поможем». «Да не надо помогать!» — вскипел он. «Я сам справлюсь! Хватит уже рисковать из-за меня!» Оля охнула, удивлённо глядя на Фёдора, и он тотчас же пожалел, что так грубо оборвал её. «Сам справишься?» «Ценой жизни?» — Максимус, наконец, заговорил. «Да», — Федор взглянул ему прямо в глаза, «ты бы на моем месте поступил так же». Казалось, целая вечность прошла, прежде чем Максимус ответил. Оля и Палкан глядели на Федора так, точно он сказал что-то запредельное, о чем лучше бы умолчать. Даже Семаргл прекратил верчение, уселся на траву и теперь выжидающе взирал на Федора. Максимус тоже смотрел на Федора с таким выражением лица, будто Федор ударил его, и от этого взгляда пробирало до костей. Лучше бы уж Федор и в самом деле лишился языка. А потом Максимус ответил, нет, я поступил не так, не нашел мертвую воду, вернулся, предал ее. 재미